Глава вторая Из высокого окна гостевого домика открывался величественный пейзаж. Низкие свинцовые тучи окутали вершины лесистых сопок, стальные струи холодного дождя покрыли рябью в миг потемневшую поверхность Байкала, волны с шумом бились о крутой берег, словно стараясь обрушить могучие сосны у самой кромки воды. Ветер шумел в кронах деревьев. Грозная непогода только сильнее подчеркивала тепло и уют гостиной, в которой удобно расположилась семья Красновых. Саша, завернувшись в плед, сидел на медвежьей шкуре. Юрий устроился в кресле и читал книгу рассказов Чехова, которую прихватил с собой в отпуск. Татьяна кипятила воду в электрическом чайнике в ожидании гости, которая вот-вот должна была появиться у них на пороге. Просторный номер, где проживала семья, напоминал охотничью заимку. Стены украшали атрибуты снаряжения, макеты старинного огнестрельного оружия, картины с изображением эпизодов охоты. В стиль домика Немного не вписывался шаманский бубен над камином. «Что-то запаздывает наше гости, отложив в сторону книгу, произнес Юрий, и в этот момент раздался негромкий стук в дверь. «Я открою». Таня поставила чашки на стол и направилась открывать. На пороге стояла Даша. В одной руке она держала сложенный зонтик, с которого стекала вода, а в другой пакет. Это торт, сказала Даша после того, как они с Таней познакомились и протянула пакет Саши. Я специально попросила девчонок на кухне, чтобы испекли. Наш фирменный. Даша подошла к камину и стала внимательно рассматривать шаманский бубен. Затем коснулась рукой его шероховатой, пожелтевшей от времени поверхности. «А мы его даже не заметили», – удивилась Татьяна. «Давайте пить чай и слушать вашу занимательную историю, о которой мне начал рассказывать Юра». «А правда, что вы жили на Филиппинах?» – спросила Даша, когда все расселись за столом. «Да, я дипломат», – лаконично ответил Юрий, взял кружку с чаем и сделал глоток. «Значит, вы довольно состоятельные люди», уточнила Даша и тотчас слегка сконфузилась от бестактности заданного вопроса. «Вы зря считаете, что дипломаты много зарабатывают?» «Вовсе нет», — ответил Краснов. «Да, деньги не самое главное в жизни», — произнесла Дарья, чтобы прервать неловкую паузу. «А вы скучали по России, когда жили за границей?» «Конечно», — ответил Юрий. «А чего вам там не хватало?» Задала провокационный вопрос девушка. Вот этого и не хватало, усмехнулся Юрий и кивнул в сторону окна, за которым открывалась панорама бушующего Байкала. Давайте кушать тортик. Выглядит он очень аппетитно. И начал раскладывать кусочки по тарелкам. Наконец Даша отставила чашку и принялась рассказывать историю, ради чего, собственно, она сюда и пришла. «Вот, слушайте», — начала свой рассказ девушка. «Когда мне исполнилось восемь лет, я внезапно заболела. Это была тяжелая болезнь. Ночью мне постоянно снились кошмары, в которых ко мне являлись страшные старики или ведьмы. Они что-то говорили мне, но я никак не могла понять, чего они от меня хотят. «И мне тоже кошмары снятся», – возбужденно вставил Саша, но, поймав строгий взгляд мамы, замолчал. «Еще в тех снах меня преследовали чьи-то руки», – продолжала Даша. «Они тянулись ко мне, пытались схватить. Однажды после очередного кошмара я проснулась посреди ночи и открыла глаза и, к своему ужасу, увидела над собой те самые узловатые пальцы, которые мучили меня во сне. Я закричала, прибежала мама, включила свет, и эти ладони тут же исчезли, а я перестала спать по ночам. Только при ярких лучах солнца могла ненадолго задремать. Мне становилось все хуже и хуже. После недолгой паузы продолжила Даша. Врачи от меня отказались, потому что не могли ничем помочь. Не понимали, причины моих кошмаров. Мама плакала, видя, как я угасаю у нее на глазах. О моей болезни узнал мой прадед, шаман, и велел немедленно привести меня к нему на Альхон. В юрту к нему меня на руках внес папа. К тому моменту я уже не могла сама ходить. Прадед, осмотрев меня, сказал, что это шаманская болезнь. «А что это такое?» – спросила Таня. «Дело в том, что, согласно местным преданиям, человек, если у него есть утха, то есть шаманские корни, может стать шаманом. Мой прадед тогда поведал моим родителям, что ко мне приходят духи умерших предков и призывают стать шаманкой. Но вся беда была в том, что этот зов пришел слишком рано. Мне ведь тогда...» Едва исполнилось восемь лет. Мой прадед пообещал, что будет разговаривать с духами, и, возможно, ему удастся меня спасти. «Разговаривать с духами?» С недоверием воскликнул Саша. «Ого! Это правда, что ли?» «Да, правда». «Благодаря усилиям прадеда моя болезнь тогда отступила», произнесла Даша. «Но до сих пор...» Когда я вспоминаю о том эпизоде, мне становится немного страшно. Мне хочется спрятаться от преследования духов. Через несколько дней я заканчиваю работу здесь и уезжаю в Москву. Буду поступать в магистратуру. И добавила с оттенком грусти. Вот только на личном фронте, как говорил мой папа, без перемен. «А что случилось?» – встревожилась Татьяна. Я поссорилась со своим женихом. Он никуда не хочет уезжать. Ему вообще ничего не надо. Никаких стремлений и желаний. А мне обязательно надо сменить фамилию, имя и далеко уехать. Тогда только духи отстанут. Даша, можно на «ты»? Неужели ты во все это веришь? Спросил Юрий. Нет, не верю. «Но мне почему-то страшновато», — призналась Дарья. В комнате воцарилась тишина, маленький Саша не отводил глаз от удивительной гости. Вечерело. Ветер, наконец, стих, солнце спряталось за крутые вершины лесистых сопок. Семья Красновых отправилась провожать Дашу до административного корпуса, где она проживала.